Дроны доставки и гибриды Хью-машин. Помимо доставки грузов фурами и перемещения людей из точки А в точку Б на карте Земли, есть еще так называемая доставка последней мили. Сюда относятся все службы доставки еды, товаров Амазон, почтовых отправлений. Название происходит от описания решаемой проблемы. Когда все товары уже пересекли океаны и тысячи километров дорог, они оказываются на складах. С ближайшего к клиенту склада курьер забирает посылки и доставляет их адресатам. Сейчас это делают люди, работа не самая высокооплачиваемая, но ею можно, опять же, заниматься любому человеку и по пути еще и постоянно слушать аудиокниги. У меня есть знакомый доктор наук в области астрофизики, который осознанно работает курьером. На мой вопрос «Зачем?» Он ответил, что для его работы не нужно ни офиса, ни кабинета, ни компьютера. Все, что нужно, это время подумать. Чего-чего о времени подумать у курьеров много. И это проблема. Ведь с точки зрения автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта, курьеры — народ крайне неэффективный, ибо удорожают доставку, обязаны получать не меньше минимального размера оплаты труда, в США это 7 долларов 25 центов в час, или 72,5 доллара за 10-часовую смену. В ряде случаев имеют право на медицинскую страховку, плюс им надо оплачивать дорогу. Короче, совершенно очевидно, что компании уровня Amazon и UPS при первой же возможности будут рады заменить людей на беспилотные машины или дроны. Ведь экономия в этом случае будет космической. Amazon в 2019 году своими силами доставил 3,5 миллиарда посылок. UPS 5 миллиардов 200 миллионов посылок и документов. Соответственно, начало положено. Летом 2019 года Федеральная авиационная администрация США выдала Амазон разрешение на тестовые полеты дронов доставки над территорией страны. Проект немного затормозился в 2020 году из-за пандемии. Все же Амазон в августе 2020 получила сертификат авиаперевозчика. Но можно уверенно сказать, что в 2021 году исключение человека из цепочки доставки уже начнется. В течение 10 лет, по крайней мере в США, большинство курьеров людей лишатся работы. Тело как ключ. Все сегодняшние документы, водительские права, карточка обязательного медицинского страхования, паспорт, виза для пересечения границ, клубные и дисконтные карты, авиабилеты, проездные карты, Словом, все, что сделано из бумаги или какого-нибудь дешевого пластика и имеет ровно одну функцию — идентифицировать человека в системе X, метро, база данных пограничного контроля, программы лояльности Whole Foods, неважно, исчезнет. К сожалению, а может, к счастью, многие из систем, которые придут на замену, нуждаются в многолетнем тестировании, прежде чем будут развернуты. Но всем давно очевидно, что бумажки — рудимент, и не имеют смысла в мире интернета вещей. То есть, когда в буквальном смысле каждый столб будет знать, что вы — это вы. Ни одна из них сегодня не имеет силы без подтверждения сведениями из цифровой базы данных. Даже ваш паспорт — просто бумажка, на которую смотрит пограничник при пресечении границы и проверяет, есть вы на самом деле или нет. А паспорт для него — просто уникальный номер-идентификатор, который машине надо найти в базе. Во многих странах мира пограничный контроль уже начали заменять на автоматические турникеты. Никаких людей вы там не встретите. Человек просто подходит к турникету на пограничном контроле, прикладывает руку, затем смотрит в камеру, чтобы показать системе радужную оболочку глаза, наконец показывает пока что пластиковую карту или паспорт специальному считывателю. В итоге получается так называемая трехфакторная идентификация 3F где два фактора — это уникальная биометрия, радужная оболочка и пальцы, а третий — наличие уникального номера на куске пластика. Третий фактор со временем будет заменен на криптоключ, зашитый в память смартфона или биочипа. И это только один пример того, что нас ждет. В ближайшие годы искусственный интеллект и бигдейта упразднят идентификацию по бумагам и ключам. В качестве первого шага Уникальный криптоидентификатор человека поселится на смартфоне, который позволит в любой момент времени подтвердить, что вы — это вы, через многофакторную аутентификацию, то есть отпечаток пальца, рисунок лица и уникальный пароль. А уже следующим шагом будет решение через глобальные системы идентификации по камерам наблюдения с привязкой к биометрии в контрольной точке, радужной оболочкой плюс отпечаток пальца, и уникальный пин-код. Даже смартфон будет не нужен. Есть хорошая новость, если смотреть на эту технологию с точки зрения приватности, которую я считаю правом каждого живого человека. Глобальное развертывание пока проблематично. Дело в том, что все современные смартфоны работают на двух операционных системах – iOS и Android. Tizen, Samsung и канадская BlackBerry OS выбыли из гонки. В недалеком будущем их будет три. После запретов и санкций со стороны США, китайская Huawei совершенно логичным образом начала разработку собственной операционной системы Harmony OS. И нет сомнений, что с ее ресурсами все получится. Хотя не всегда все сводится к ресурсам. Мобильная операционная система Microsoft провалилась из-за бездарного продуктового менеджмента, который начал по привычке копировать решения с рынка, вместо того, чтобы создавать уникальные технологии и привлекать разработчиков на свою сторону. Что привело к фиаско, несмотря на грамотный маркетинг и бесконечные ресурсы на продвижение. Например, Windows Mobile долгие годы оставалась без Инстаграм. Мы проводили опрос тысячи респондентов, из которых 920 сказали, пока не будет Инстаграм, я на Windows Mobile не перейду. Вдобавок, операционная система вышла сырой, постоянно глючила, И как я не заставлял себя попробовать осесть на Nokia Lumia с Windows, так и не смог. В свое время аналогичные проблемы я предрекал операционной системе MIGO от Nokia. Рекомендовал компании первым делом предложить разработчикам Instagram и YouTube переписать свои приложения под MIGO, заплатить им из бюджета Nokia за эту работу и за пару лет поддержки. Но Оли Пека Каласво, который был в то время генеральным директором Nokia, При личной встрече ответил на высказанные мной опасения и предположения, что в этом нет необходимости. У Nokia свои планы по приложениям, от карт до видео. Я вежливо сказал, что он ошибается, и временно нас рассудит. В итоге две страны, США и КНР, будут владеть почти 100% мирового рынка смартфонов. Это хорошо для этих стран во всех возможных смыслах, но для всех остальных огромный стратегический риск хотя бы потому, что компании имеют штаб-квартиры в конкретных странах и обязаны подчиняться законодательству той страны, резидентом которой являются. Это означает, что если Россия, Швейцария или Япония на национальном уровне начнут использовать приложения для идентификации граждан, электронный паспорт и так далее работающие под управлением этих операционных систем, то в случае гипотетического конфликта интересов с США или Китаем Их софт может внезапно за один день вылететь из магазина приложений, и вся страна окажется без паспортов или водительских прав, или страховок. Этот политический риск многих издерживает. Хотя, если честно, чаще препятствием являются именно некомпетентность и недальновидность людей, отвечающих за развитие высоких технологий на уровне правительств. И, безусловно, крайне несовершенное международное право, которая даже в 2020 году до сих пор считает мобильные платформы и бигдейта коммерческой собственностью компаний и не обязует их предусматривать в ОС-функционал, который не может быть разблокирован или изменен самой компанией без разрешения международных органов комиссии типа ООН и, безусловно, локальных регуляторов, действующих в том числе с учетом норм международного права. К примеру, сегодня авиабилеты стандартны во всех странах. Все страны договорились о том, как они должны выглядеть, как обслуживаться, в каких IT-системах и так далее. Это означает, что можем, когда захотим. Просто теперь задача договориться о существенно большим и более сложным Но то, что бумажные и пластиковые идентификаторы исчезнут, сомневаться не приходится. Тотальный скоринг благонадежности. В 2009 году в Китае началась разработка системы оценки благонадежности предприятий и граждан. Восемь кредитных организаций под патронажем Народного банка Китая трудились несколько лет, и в 2014-м система Social Credit System, SCS или социальный рейтинг, была развернута для первого теста. Система получает данные из всех возможных источников, что в случае Китая означает «из всех». Большая часть социальной активности, коммуникаций и платежей происходит в мобильном приложении WeChat, что дает системе огромное количество персональных и атрибутированных данных, от личной переписки до перемещений по миру и сомнительных транзакций. Достигнуты соглашения правительства Китая и с крупнейшими коммерческими компаниями Китая, такими как China Telecom, Bank of China и Alipay которые тоже передают поведенческие данные клиентов в общий котел. Помимо этого, в SCS в тестовом режиме интегрированы данные с сети камер наружного наблюдения с функцией распознавания лиц. Это означает, что если в метро вы сели на место для инвалидов без разрешения, система немедленно это пометит. И других средств слежения системы видеонаблюдения. С легкой руки западных СМИ, получившие неофициальное название SkyNet. Так называется искусственный интеллект, породивший всех терминаторов и пытавшийся убить все человечество в фильме «Терминатор». Результаты осуществления инициативы можно разделить на два типа. Публичный – то, что мы уже можем потрогать руками, и непубличный – стратегический – куда система стремится. Здесь и сейчас единой тотальной системы скоринга в Китае нет. Существуют разрозненные системы, принадлежащие или конкретным провинциям, например, Джидзян, или компаниям, например, Бэнк оф Чайна. Но данные централизованно агрегируются государством и уже используются для проверки человека на благонадежность любым желающим. Этот любой может, во-первых, в реальном времени посмотреть на сайте creditchina.gov.cn, нет ли интересующего его человека в постоянно обновляемом списке людей, нарушивших закон, замешанных в финансовых махинациях, или демонстрирующих асоциальное поведение, введя данные в формате имя, фамилия, первые и последние цифры номера паспорта. А во-вторых, пробить любого бизнес-партнера на предмет благонадежности. Достаточно ввести его данные в строку сервиса централизованного поиска по всем базам. В 2019 году система перешла в боевую фазу, и это привело, например, к тому, что около 35 миллионов граждан, которых система пометила как должников, не оплачен счет за электричество, или неблагонадежных, не смогли сесть ни на один поезд или самолет. Суды Китая и раньше лишали должников права на путешествия, но с введением автоматизированной системы нужда в этих судах отпала. Все решения выносятся автоматически и автоматически реализуются. Сферы применения ССС не ограничены запретом на передвижение. Например, люди с пониженным рейтингом могут лишиться доступа к рабочим местам, их дети потеряют все шансы на попадание в престижные школы, а в городе Цинань, провинция Шаньдун, у человека, что вышел гулять с собакой без поводка, могут эту собаку забрать и вернуть только после сдачи экзамена на знание законов о владении питомцами. В настоящее время система имеет только базовый функционал фильтрации по спискам. Черному, когда человек себя дискредитировал, и красному, наоборот, выдающийся гражданин. Попасть в список довольно легко. Достаточно стать объектом официально зарегистрированных жалоб соседей на то, что вы, например, оставляете мусор у подъезда, вместо того, чтобы относить его куда следует. А быть убранным из системы поиска по скорингу неблагонадежности Наоборот, как правило, занимает от двух до пяти лет. И сам по себе социальный рейтинг носит скорее информативный и тестовый характер, так как для разработки его высокоточной полезной нагрузки нужны время и данные. Ни с первым, ни со вторым у Компартии Китая проблем нет. О ССС стоит судить не по текущим результатам, о системе стоит думать в первую очередь, как о долгосрочной государственной инициативе с огромным потенциалом полиции особого мнения. Когда бюрократический аппарат на основе zettabyte конкретных поведенческих данных сможет не просто работать с последствиями неблагонадёжности конкретного человека, но и предупреждать ее, предвидя заранее с высокой вероятностью. Так что СИС продолжит развиваться и через 5-10 лет будет представлять из себя кардинально более совершенный инструмент контроля. Судя по всему, это неизбежный сценарий. Первая серия третьего сезона сериала «Черное зеркало», который я настоятельно рекомендую к просмотру, если вы дослушали аудиокнигу до этой главы, называется «Нырок». На мой взгляд, это одна из самых удачных серий сезона, ибо попадает в самую болевую точку общества тотального трекинга. Просто показывает, чем может обернуться внедрение массовых систем социального скоринга. Генеральный директор instagram Адам Моссери В интервью «Нью-Йорк Таймс» признал, что сериал и конкретно эта серия настолько поразили его, что компания отказалась от ввода технологии скрытых лайков, которая, по сути, позволяла сделать в instagram аналог социального рейтинга. К сожалению, многие руководители крупных IT-компаний этого настроя не разделяют. И особенно не любят смотреть такие сериалы политики. И книги вроде 1984 читать. А жаль, стоило бы. При этом Китай пионер этой технологии в том виде, в котором она сегодня развертывается. Но нельзя сказать, что никто больше не делает скоринга. В США и Великобритании давно существуют системы кредитного рейтинга, которые позиционируются исключительно как инструменты расчета платежеспособности, но давно уже вышли за эти пределы. Подобные системы в зародыши работают в Германии, России, Венесуэле, и ряде других стран. И есть все основания полагать, что в ближайшее время китайский подход много где будет опробован. Цифровые актеры и публичные личности В 2001 году в кинопрокат вышел фильм «Последняя фантазия. Духи внутри». Это полностью цифровое кино. В нем не было ни одного живого актера, только анимированные персонажи. После выхода из кинотеатра актер Том Хэнкс настолько обеспокоился будущим живых актеров, что начал бить тревогу в многочисленных интервью. В итоге, после нескольких баталий с ветряными мельницами, ибо непонятно с кем бороться, не с художниками-аниматорами же, он философски заметил в интервью «Нью-Йорк Таймс» «Это все равно случится, и я не уверен, что реальные актеры смогут с этим что-то поделать». С тех пор технологии 3D-рендеринга улетели в космос. Сегодня практически нереально отличить цифрового персонажа от человека. Никто уже не может уверенно сказать, например, какие трюки в марвеловских франшизах реальны, а какие целиком и полностью отрисованы. Аватар Джеймса Кэмерона и вовсе многих поверг в шок реалистичностью. А главное, философия восприятия искусственного интеллекта шагнула вперед. Для многих людей сам факт наличия неживого персонажа, который можно воспринимать как реального человека, перестал быть чем-то диким. В качестве примера приведу профиль девушки Лил Мигелла в Инстаграм. У нее почти 2,5 миллиона поклонников со всего мира. Она регулярно постит свои фотографии, сториз и высказывает мнение по острым социальным вопросам. Одно но. Инстадива Лил Мигелла не человек. Этой девушки не существует и никогда не было, а все ее фотографии — это просто рендеринг персонажа. Или, проще говоря, это кукла, поведение которой определяет тот, кто хочет что-то показать или сказать, или что-то вам внушить, но не хочет или не может использовать для этого живого инфлюенсера. И количество аккаунтов типа Лил Мигелла будет расти. Скоро грань между людьми и ботами сотрется, Ведь большинство из нас никогда в жизни не видели и не увидят своих подписчиков. А раз так, чем виртуальный идеальный друг будет отличаться от реального? Как минимум, виртуальный всегда будет отвечать на сообщения, выслушает и не забудет поздравить с днем рождения. Уже поэтому многие с радостью начнут подписываться на искусственных людей. Так уж получается, что они в ряде вопросов человечнее настоящих гомо -сапиенс. Тамагочи версии 2.0. Купи себе Шакиру. Рано или поздно нас ждет повторение эпидемии Тамагочи. Люди, родившиеся во втором тысячелетии, не помнят того, что случилось 23 ноября 1996 года. На свет появился первый полноценный виртуальный питомец. Любой желающий мог купить игрушку в виде небольшого брелока с экранчиком, на котором виртуальный зверек демонстрировал примитивные, но вполне реальные псевдоэмоции и качества. Хотел есть, мог радоваться или расстраиваться, скучать или улыбаться, наконец, умирать. Что стало причиной революционного казуса? Люди начали массово хоронить брелоки в земле, как реальных живых питомцев, то есть переносили социальные нормы человеческого общества на неживые предметы. Потребность человеческой психики в эмпатии позволило компании Бандай, авторы идеи, сорвать куш. Редкий житель прогрессивной страны 90-х-двухтысячных не хотел себе тамагочи или хотя бы не держал его в руках. Тамагочи прошлого века были крайне примитивны. Сегодняшние возможности искусственного интеллекта по взлому и эмпатии человека совершенно иные, а результаты визуализации, доступные любому школьнику, Джорджу лукусу даже не снились. Это рано или поздно приведет к тому, что выстрелит рынок Тамагочи версии 2.0, когда любой желающий сможет заказать и купить себе звезду: Шакиру, Брэда Питта, Холли Берри, Сэмюэля Джексона, Луиса Кея, Гарика Бульдога Харламова, Ирену Понарошку или Ивана Урганта. Пожалуйста, плати, и в смартфоне будет жить цифровой клон кумира. Виртуальные клоны будут вести себя довольно убедительно, ведь их можно обучить на огромном количестве видео, фото текстового и аудиоматериалы, а никаких проблем с авторским правом не возникнет, ибо свои изображения и весь контент звезды давно передали социальным сетям. Те этим не особо пользуются, пока, но технически имеют право завтра собрать из этого контента цифровой клон любого из своих пользователей и начать использовать его в коммерческих целях. Собственно, заказать и купить вы сможете клоны не только знаменитости, но и своих друзей, родственников, бывших и известных порноактрис и актеров. Из хороших новостей? Многие реально успеют создать копии собственных бабушек и дедушек, пока еще их помнят, и те в теории смогут жить вечно. Хотя бы в таком примитивном цифровом виде, произнося фразы, меняя выражение лиц.